Делглиш быстро закончил свои дела в Скотланд-Ярде и к 11 часам был уже в Норд-Кенсингтоне. Дом номер 49 по Миллингтон-сквер был большим ветхим зданием в итальянском стиле с обшарпанной штукатуркой по фасаду. В этом нет ничего необычного. Дом как дом, похожий на сотни других в этой части Лондона разделённые, по-видимому, на однокомнатные квартиры. Занавески во всех окнах разные, а в некоторых отсутствуют вовсе. Он дышал той странной атмосферой перенаселённости и скрытного одиночества, которое окутывало весь этот район. Делк лишь заметил, что в подъезде нет ни планки с многочисленными кнопками звонков, ни аккуратного списка жильцов. Дверь подъезда была открыта. Он толкнул застеклённую дверь в вестибюль, и на него тут же пахнуло дешёвой стрепнёй, мастикой для полов и грязным бельём. Стены вестибюля были оклеены толстой потрескавшейся бумагой, покрашенной в тёмно-коричневый цвет и блестевшей так, словно она сама источала жир и пот. Пол и лестницу покрывал драной, не ведавшей ремонта линолеум на котором лишь в нескольких местах, где разрывы, вероятно, представляли уже опасность, виднелись заплаты с другим, более ярким рисунком. Лестничная клетка покрашена типичной для казенных учреждений зеленой краской. И никаких признаков жизни, хотя даже в это время дня, поднимаясь по пустынной лестнице наверх, он ощущал ее присутствие за плотно запертыми и пронумерованными дверями. Квартира номер четырнадцать располагалась на верхнем этаже, в глубине коридора. Подходя к двери, Делглиш услышал энергичное стакката пишущей машинки. Он громко постучал. Машинка замолкла. Ему пришлось ждать больше минуты, прежде чем дверь приоткрылась, и он встретился взглядом с парой подозрительно неприветливых глаз. «Кто вы такой? Я работаю. Моим друзьям известно, что утром приходить нельзя». «Но я не ваш друг. Можно войти?» «Я не могу уделить вам много времени. Боюсь, что и вам не стоит его тратить. Я не хочу никуда вступать, у меня нет для этого времени. И не хочу ничего покупать, потому что нет денег. И вообще, все, что мне нужно, у меня есть». Делглиш показал свое удостоверение. «Я ничего не покупаю и не продаю. Даже ту информацию, ради которой пришел сюда. Это касается Джозефин Феллэн». «Я — полицейский и занимаюсь расследованием ее смерти. Вы, как я понимаю, Арнольд Доусон». Дверь приоткрылась шире. «Вы б вошли». «Никаких признаков страха. Может быть, лишь некоторая настороженность в серых глазах». Комната выглядела не совсем обычно. Небольшое чердачное помещение под скатом крыши со слуховым окном, почти полностью обставленное грубыми некрашенными деревянными ящиками. На некоторых сохранилась трафаретная надпись с именем торговца Вином или Бакалеей. Ящики были искусно пригнаны друг к другу, так что стены от пола до потолка походили на бледные деревянные соты с разными по размеру и форме ячейками, в которых находилось все необходимое для повседневной жизни. В одних плотными рядами стояли книги в твердых переплетах, другие выделялись оранжевыми корешками книжек в мягких обложках. Один ящик обрамлял небольшой электрокамин из двух пластин, вполне достаточный для обогрева такой маленькой комнаты. В другом ящике лежала аккуратная стопка чистой, но не одежды. В третьем стояли кружки с голубым ободком и другая посуда. А еще в одном несколько обжей трювей, находки-сувениры французский. Морские раковины, стаффордширская собачка, птичьи перья в баночке из-под Под окном узкая кровать, накрытая одеялом. Еще один перевернутый ящик служил столом. Были здесь и два стула, складные сооружения с матерчатым сиденьем которые обычно продаются для загородных пикников. Все это напомнило Делглишу одну статью, которую он прочел в воскресном приложении с цветными иллюстрациями. Статья рассказывала о том, как обставить однокомнатную квартиру за 50 фунтов. Арнольд Доусон, вероятно, умудрился сделать это в два раза дешевле. Однако комната производила приятное впечатление. Все здесь было простым и функциональным. Возможно, у кого-то она могла вызвать клаустрофобию, а в чрезвычайной аккуратности и в том, как целесообразно был использован абсолютно каждый дюйм пространства, чувствовалась некоторая одержимость. Это была комната самостоятельного, хорошо организованного человека, у которого, как он сам сказал Делглишу, явно было все, что ему нужно. Жилет соответствовал комнате. Он выглядел даже излишне опрятно. Молодой человек, пожалуй, немногим старше двадцати, как показалось Делглишу. На нём был чистый бежевый свитер под горло с аккуратно подвёрнутыми на одинаковую длину рукавами, воротничок очень белой рубашки выпущен наружу. Его выленившие, но без единого пятнышка джинсы были явно как следует выстираны и отглажены. На каждой штанине аккуратная стрелка, а концы подвернуты и тщательно подшиты. Всё это как-то странно не вязалось с его непритязательным одеянием. На босых ногах кожаные сандалии с пряжками, какие обычно носят дети. Очень светлые волосы были зачёсаны таким образом, что обрамляли его лицо в виде шлема, как у средневекового пажа. Под прилизанной чёлкой худое и нежное лицо — с крючковатым, слишком большим носом и маленьким, хорошо очерченным, но немного капризным ртом. Но самой удивительной чертой его облика были уши. Делглиш никогда не видел таких маленьких ушей, к тому же совершенно бесцветных, словно сделанных из воска. Сидя на перевернутом оранжевом ящике, свободно свесив руки между колен и устремив настороженный взгляд на Делглиша, Он казался центром композиции какой-то сюрреалистической картины. Одинокая, чётко выписанная фигура на фоне множества клеточек ячеек. Деуглиш подвинул один из ящиков и уселся напротив юноши. «Вы, конечно, знаете, что она умерла?» — спросил он. «Да, я прочитал об этом в утренних газетах». «А вы знали, что она беременна?» Этот вопрос вызвал, наконец, какое-то проявление чувств. Непроницаемое лицо парня побледнело. Он скинул голову и с минуту молча смотрел на Делглиша, прежде чем ответить. «Нет, не знал. Она мне не говорила». «Почти три месяца. Это мог быть ваш ребенок?» Доусон опустил взгляд на свои руки. «Наверное, мог». Я не предпринимал никаких мер предосторожности, если вы это имеете в виду. Она говорила, чтобы я не беспокоился, что она сама за этим проследит. В конце концов, она была медсестрой. Я думал, она знает, как предохраняться. Именно этого, как я подозреваю, она и не знала. Может быть, вы лучше расскажете мне обо всём. Разве я обязан? Нет, вы ничего не обязаны говорить. Вы можете потребовать консультации адвоката, можете затеять мышиную возню, создавая препятствия, тем самым надолго задержав расследование. Но какой в этом смысл? Никто не обвиняет вас в убийстве, хотя кто-то убил ее. Вы знали ее и, возможно, любили, по крайней мере, какое-то время. Если хотите помочь, то самое лучшее, что вы можете сделать, это рассказать мне все, что о ней знаете». Доусон медленно поднялся на ноги. Он казался медлительным и неповоротливым, как старик. Словно потеряв ориентацию, он оглянулся вокруг. Потом сказал «Я приготовлю чай». Шаркая ногами, он подошёл к газовой плитке с двумя конфорками, пристроенной справа от убогого и неиспользуемого камина, приподнял чайник, как бы определяя по весу, достаточно ли в нём воды включил газ. Вынул из одного из ящиков две кружки и поставил их на другой, который он приволок и втиснул между собой и Делглишем. В этом ящике лежали аккуратно сложенные газеты, которые, судя по их виду, даже не были прочитаны. Одну из них он расстелил на ящике, а на нее уже поставил голубые кружки и бутылку молока. Все это делалось так торжественно, словно они собирались пить из королевского фарфора. До тех пор, пока чай не был готов и разлит в кружке Долсон не проронил ни слова. Потом сказал. «Я был не единственным ее любовником». «Она вам рассказывала о других?» «Нет, но мне кажется, один из них был врач. А может, и не один. Учитывая обстоятельства, это было бы неудивительно. Однажды мы разговаривали о сексе, и она сказала... Что натура и характер мужчины проявляются полностью, когда он занимается любовью. Что независимо от того, как он ведёт себя в одежде, в постели нельзя скрыть эгоизм, чёрствость или грубость. А потом она сказала, что однажды спала с хирургом. Ей было совершенно ясно, что он привык вступать в контакт с телом только после того, как оно было анестезировано. Он был так поглощён восторгами по поводу собственной искушённости, что ему даже в голову не приходилось, что женщина, с которой он лежит в постели, способна что-то чувствовать. Она ещё смеялась над этим. По-моему, ей, в общем-то, было всё равно. Она над многими вещами смеялась. Она была счастлива? Как вы считаете? Парень погрузился в размышление А Делглиш подумал. «Только Бога ради, не отвечай, а кто счастлив». — Нет, вряд ли. Скорее всего, несчастна. Только она знала, как быть счастливой. На самом деле знала, а это очень важно. — А как вы с ней познакомились? — Я готовлюсь стать писателем. Всегда хотел быть только писателем и никем иным. Но пока я закончу и опубликую свой первый роман, надо на что-то жить, поэтому я работаю ночным телефонистом на международной линии. Помогло знание французского. Платит неплохо. У меня мало друзей, потому что нет времени. И я ни разу не спал с женщиной, пока не встретил Джо. Женщинам я, кажется, не нравлюсь. А с ней познакомился прошлым летом в Сент-Джеймском парке. Она пришла туда в свой выходной, а я пришёл понаблюдать за утками и посмотреть, что собой представляет этот парк. Один из эпизодов моей книги должен разворачиваться в Сент-Джеймском парке в июле месяце. И я пошёл туда, чтобы сделать заметки. Джо лежала на траве и смотрела в небо. Она была совсем одна. В моём блокноте оторвалась страничка и улетела прямо ей на лицо. Я пошёл за ней, извинился, а потом мы вместе уловили её. Он держал кружку с чаем, уставившись на неё так, словно всматривался опять в летнюю гладь озера. Странный это был день. Очень жаркий, пасмурный и неспокойный. Тёплый ветер налетал порывами. Озеро казалось тяжёлым, как свинец. Он помолчал немного, но долго лишь ничего не сказал, и тогда он продолжил. Вот так мы познакомились и разговорились, и я пригласил её к себе на чай. Не знаю, чего я ожидал. После чая мы опять говорили, и она легла со мной в постель. Много позже она сказала, что не собиралась этого делать, когда пришла сюда. Ну, я не знаю. Не знаю даже, почему она пришла. Может, просто от скуки? А вы собирались? Тоже не знаю. Может быть. Я только знаю, что хотел переспать с женщиной. Хотел узнать, что это такое. Ведь это ощущение нельзя описать, пока сам не испытаешь. И даже испытав, не всегда можно. И как долго она снабжала вас материалом. Парень, казалось, не понял иронии. «Она обычно приходила раз в две недели в свой выходной», — ответил он. «Мы никуда не ходили вместе, разве что в паб иногда. Она приносила какую-нибудь еду и готовила её здесь, а потом мы разговаривали и ложились в постель». «И о чём же вы разговаривали?» ну, «Наверное, больше всего говорил я сам. О себе она говорила мало». Сказала только, что ее родители убили, когда она была маленькой, и что воспитывалась у своей престарелой тетки в Камберленде. Тетка уже умерла. Не думаю, чтобы у Джо было очень счастливое детство. Ей всегда хотелось стать медсестрой, но в 17 лет она заболела туберкулезом. Болезнь была не в очень тяжелой форме, и Джо провела полтора года в швейцарском санатории и вылечилась. Но доктора не советовали ей поступать в медучилище. Тогда она пошла работать и сменила несколько мест. Года три была актрисой, но без особенного успеха. Потом официанткой, потом продавщицей, потом собралась замуж, но из этого ничего не вышло. Она расторгла помолвку. Она не говорила, почему? Нет, сказала только, что узнала об этом человеке что-то такое, из-за чего их женить бы стало невозможно. Она не говорила, что именно это было? Или кто был этот человек? Нет, да я и не спрашивал. Только мне кажется, что он оказался каким-то сексуальным извращенцем. Заметив выражение лица Делглиш, он поспешил добавить. На самом деле я не знаю. Она ничего не рассказывала мне. Большая часть того, что я знаю про Джо, просто случайно всплывала в разговорах. Она, в общем, никогда не говорила о себе подолгу. У меня просто сложилось такое впечатление. Когда она говорила о своей помолвке, в её голосе слышалась какая-то горькая безнадёжность. А что было после? Ну, по всей видимости, она решила снова попробовать стать медсестрой. Надеялась, что ей повезёт пройти медицинский осмотр. Она выбрала больницу Джона Карпендера, потому что хотела быть поближе к Лондону, хотя и не в самом городе. И еще надеялась, что в небольшой больнице будет не так трудно работать. Наверное, ей не хотелось совсем подорвать здоровье. Она что-нибудь рассказывала о больнице? Очень мало. Кажется, она была вполне довольна. Но, конечно, в такие подробности, как вынос горшков и тому подобное, она меня не посвящала. «Вы не знаете, были у нее враги?» «Ну, наверное, были, раз кто-то убил ее, не так ли? Но она никогда ни о чем подобном не говорила. Может быть, не знала». «Вам говорят что-нибудь эти имена?» И долг лишь перечислил имена всех — учащихся, старших сестер, хирурга, фармацевта, всех, кто находился в доме Найтингейла в ту ночь, когда умерла Джозефин Феллон. «Кажется, она упоминала Маделин Гудейл. По-моему, они дружили. Имя Кортни Брикс тоже чем-то знакомо, но я не помню никаких подробностей». «Когда вы в последний раз видели ее?» «Недели три назад. У нее был свободный вечер. Она пришла и приготовила ужин». «И какое она произвела на вас впечатление?» Она не находила себе места и очень хотела поскорее заняться любовью, а перед самым уходом сказала, что больше меня не увидит. Через несколько дней я получил письмо. В нём просто говорилось «То, что я сказала, остаётся в селе, не пытайся искать меня». «Это не из-за тебя, так что не волнуйся. До свидания. Спасибо. Джо». Делглиш спросил, не сохранил ли он письмо. «Нет». «Я храню только важные бумаги, то есть я хочу сказать, у меня нет места, чтобы копить письма». «А вы не пытались снова связаться с ней?» «Нет, она же просила меня не делать этого, да и какой смысл? Наверное, если бы я знал про ребёнка, я бы попытался, хотя не уверен. Я ничем не мог бы помочь. Я не мог бы иметь ребёнка в таких условиях, но вы же сами видите, разве это возможно?» Она никогда не собиралась за меня замуж, и я никогда не помышлял о том, чтобы жениться на ней. Я вообще не хочу жениться. Но я не думаю, что она покончила с собой из-за ребёнка. На Джо это не похоже. Ладно, вы не считаете, что она покончила с собой. Скажите, почему? Это не в её характере. Ну вот, приехали. Вы не могли бы объясниться подробнее? Но это правда запальчиво возразил парень. «Я в своей жизни знал двух людей, которые покончили самоубийством. Один из них – парень из моего класса, когда мы готовились к экзаменам на аттестат зрелости. А другой – управляющий химчистки, где я работал. Я был водителем на доставке. И в обоих случаях все вокруг говорили обычные вещи о том, как это ужасно и как неожиданно. А я, в общем, совсем не удивился. То есть я не хочу сказать, что ожидал этого или что-нибудь в таком духе. Просто для меня это не было неожиданностью. Когда я думал об этом, то верил, что они вполне могли наложить на себя руки. Ваш опыт весьма ограничен. Джонни стал бы накладывать на себя руки. С какой стати? Причины можно найти. Она пока что не добилась особого успеха в жизни. У нее было очень мало друзей и совсем не было родственников, которые могли бы о ней позаботиться. Плохо спала по ночам и, в общем-то, была несчастлива. Наконец ей удалось поступить в медучилище, оставалось всего несколько месяцев до выпускных экзаменов, и тут она вдруг обнаруживает, что беременна. Она знает, что ее любовник не хочет ребенка, и нет смысла искать у него утешения или поддержки. «Но она никогда и ни в ком не искала утешения и поддержки!» С горячностью запротестовал Доусон. «Именно это я и пытаюсь сказать вам!» Она спала со мной, потому что сама хотела. Я не отвечаю за нее. Ни за кого не отвечаю. Ни за кого. Я отвечаю только за себя. Она знала, что делает. Она ведь не была молоденькой, неопытной девочкой, которая нуждается в привязанности и защите. Если вы считаете, что только юные и невинные нуждаются в утешении и защите, то значит, вы мыслите штампами». А коль скоро вы начинаете мыслить штампами, то закончите тем, что будете и писать штампами. Может быть, — угрюмо сказал парень. Но я на самом деле так считаю. Вдруг он встал и подошел к стене. Когда он вернулся к ящику в центре комнаты, Делглиш увидел у него в руке большой гладкий камень яйцевидной формы. Камень уютно лежал у него на ладони. Бледно-серый и с крапинками, как яйцо. Доусон опустил руку, камень соскользнул с ладони на стол и, слегка качнувшись, замер. Доусон снова сел и, наклонившись вперёд, подпёр голову руками. Оба смотрели на камень, долго лишь молчал. «Это она подарила мне», — сказал вдруг парень. «Мы вместе нашли его на пляже в Вентнере, на острове Уайт. Мы туда ездили в октябре. Да вы же знаете». Поэтому вы, наверное, и разыскивали меня. Поднимите. Удивительно тяжелый. Довглиш взял камень в руку. Он был приятный на ощупь, гладкий и прохладный. Довглиш залюбовался созданным морем совершенством его формы, твердой, неподатливой округлостью, которая в то же время так мягко вписывалась в его ладонь. В детстве я ни разу не отдыхал у моря. Папа умер, когда мне не было еще и шести лет, а у матери не было денег. Так мне и не удалось съездить на море. Джо решила, что было бы хорошо съездить вдвоем. В октябре было очень тепло, помните? В Портсмуте мы сели на паром, и там было всего человек шесть, кроме нас. И на острове тоже безлюдно. Мы могли пройти пешком от Вентнера до маяка Святой Екатерины и не встретить ни души купались ноги шом, на пляже никого, а вода достаточно тёплая. Джо нашла этот камень и решила, что он подойдёт как пресс-папье. Я не собирался оттягивать карман, чтобы тащить эдакую тяжесть домой, так она сама притащила. А потом уже, когда мы вернулись сюда, она подарила мне его на память. Я хотел, чтобы она взяла его себе, но она сказала, что я намного быстрее забуду про эту поездку, чем она теперь понимаете Она знала, как быть счастливой. Вот я, например, не уверен, что знаю. А Джо знала. Такие люди не кончают жизнь самоубийством. Зная, как прекрасно может быть жизнь, человек не пойдет на это. Калет это понимала. Она писала о непреодолимой и непостижимой сильной связи с матерью-землей и всем, что извергается из ее груди. Он взглянул на Делглиша. Калет была французская писательница. «Знаю. И вы полагаете, что Джозефин Феллон была способна почувствовать это?» «Я знаю, что была. Пусть недолго, нечасто но когда она бывала счастлива, она вся преображалась. Если хоть раз испытаешь такое счастье, не будешь накладывать на себя руки, потому что пока ты жив, всегда есть надежда, что это случится опять. Так зачем же уходить от надежды?» «Можно уходить и от страданий», — сказал Делглиш. «А это может показаться более важным. Но я думаю, вы правы. Мне не верится, что Джозефин Феллон наложила на себя руки. Думается, ее убили. Именно поэтому я и спрашиваю, не можете ли вы что-то еще рассказать мне». «Нет. В ту ночь, когда она умерла, я дежурил на телефонной станции. Пожалуй, мне надо дать вам адрес. Вы, наверное, захотите проверить». По целому ряду причин крайне мала вероятность того, чтобы это был человек, незнакомый с домом Найтингейла. Но мы все же проверим. Тогда возьмите адрес. Он оторвал уголок газеты, покрывавший стол, вытащил из кармана штанов карандаш и, чуть не касаясь газеты, носом нацарапал адрес. Потом сложил бумажку, точно она содержала секретное послание, и пальцем подтолкнул ее к Делглишу. «Камень тоже возьмите. Мне хотелось бы, чтобы он был у вас. Не, возьмите, пожалуйста. Вы считаете меня черством, потому что я не убиваюсь от горя. Но это не так. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу. Это не поможет ни ей, ни тому человеку. Но я все-таки хочу, чтобы вы нашли его. И простите меня. Просто я не могу позволить себе слишком сильных чувств». «Не могу позволить себе быть чем-то связанным. Вы понимаете меня?» Делглиш взял камень и поднялся. «Да», — сказал он. «Понимаю».